Глава сотая Врид опять стоял в тени турнирного двора замка, где в очередной раз чествовали принца Микейна. Только вот в эту ночь зимнего солнцестояния принц уже носил новый титул Его Величество Король Микейн Римасив, престольный властитель Холендии и законный правитель всего королевства и его территорий. Микейна короновали ранее в тот же день, но ночные празднества привели его на королевский балкон, откуда открывался вид на костры, развивающиеся знамена и толпы ликующих легионеров. Ожидалось, что он произнесет речь, впервые обратившись к народу в качестве коронованного правителя. Наконец пропела труба, и Микейн подошел к перилам балкона, дожидаясь, пока смолкнут приветственные крики и дудения рожков. Он был пышно разодет в бархат и меха. Драгоценные камни его короны так и искрились в свете многочисленных огней, как и его серебряная маска, теперь украшенная единственной слезой, начертанной на ней в честь его убитого отца. Придвинувшись к перилам вплотную, Микейн двинул плечами и стряхнул себя бархатную мантию, выставив на всеобщее обозрение своих детей, которых держал на обеих руках, крепко прижимая к себе. Он широко и на сей раз совершенно искренне улыбнулся. Любовь, которую Миккейн испытывал к своим сыну и дочери, была настолько же истинной, как та серебряная слеза фальшивой. Под шквал одобрительных возгласов новоявленный король поднял двух малышей повыше, целую четверть колокола, собравшиеся внизу, скандировали его имя. Микейн дождался, пока они немного притихнут, а затем звучно заговорил. «Посмотрите на мою сияющую дочь и блестящего сына! Они родились на следующее утро после смерти моего отца, как будто отец сверху знал, что Холендия была безвинно обижена и благословил наши земли новой жизнью». Вриц скривился, но все равно оценил притворную театральность происходящего. Он подозревал, что как раз любовь Микейна к своим детям в конечном итоге и подтолкнула его к убийству отца. После возвращения Гиперия Торрент сильно разгневался на тех, кто командовал отправленной в южный клаш флотилией, но основная тяжесть этого гнева пала на его сына, особенно после того, как король узнал, какая участь постигла принца Канте. Не сдержавшись, Торрент выпалил, что он еще может найти себе новую королеву, которая родит ему нового сына, более достойного трона. Эти слова, брошенные в припадке ярости, вероятно, и вогнали меч ему в горло. Стоящий на балконе Микин передал дочь Миэлле своей венценосной супруге, после чего опять повернулся лицом к толпе и поднял сына высоко над головой. Младенец громко завопил. Микин посмотрел на него с отеческой гордостью. «Услышьте его крик, мои легионы! Послушайте, как он возвещает о грядущем рассвете! Со светом нового дня родится новая эра, столь же верно, как и мой сын!» Его голос зазвучал громче. «Это будет новый рассвет, а я стану новым солнцем, которое приведет Холендию к более великой славе». Толпа вновь взревела. Врид больше не мог этого выносить и скрылся в тени. Он знал, что восход солнца возвестит не о новом рассвете, а о наступлении темного века. И тот уже начинался. Перед уходом Врид бросил взгляд на предводителя Сребростража, который тоже стоял на королевском балконе, как всегда находясь рядом с Миккиеном. Только теперь на серебряном нагруднике Торина красовались лавровые ветви верховного военачальника. Его предшественник Редок в настоящее время висел за стенами легионария, теперь его уже было невозможно опознать, настолько потрудились над ним вороны и мухи. Многих других постигла схожая участь, пока Микейн систематически зачищал дворец. Постелинчий Торрента Мэлок был найден захлебнувшимся в своем собственном ночном горшке – Паровоз Табалина растоптали лошади. Городоначальника Азантии нашли плавающим в выгребной яме, проткнутого копьем от задницы до рта. А вот казначей Хест каким-то образом избежал чистки, скорее всего, по той причине, что знал, где спрятано все казенное золото. Во время войны такие люди и сами были на вес золота. Врид тоже отделался легким испугом, как ни странно, благодаря принцу Канте. Он слышал о том, что произошло на борту Гиперия, Микейн был убежден, что брат каким-то образом околдовал одного из его багроволицых сребростражей, чтобы тот помог ему сбежать. Это звучало полной нелепицей, но Врид знал, что лучше не препятствовать подобному убеждению. Как и казначей Хест, Врид остался цел и невредим только лишь потому, что Микейн по-прежнему верил, что он и его собратья Ифлилены могут быть ему полезны, особенно в деле противодействия демоническому колдовству. Тем не менее, Врид был по-прежнему заинтригован происшествием на борту Гиперия, ломая голову, что же там произошло на самом деле. Но это была долгая ночь, и подобные загадки вполне могли подождать до утра. Направляясь в цитадель исповедников, он размышлял о том, как обратить это себе на пользу. Отвлеченный такими мыслями и все еще переживая катастрофу месячной давности, Врит не сразу понял, что стоит прямо перед входом в святилище Ифлиленов. Он машинально коснулся символа, начертанного на двери из черного дерева, рогатой гадюки владыки Дрейка, все еще не в силах избавиться от чувства поражения, которое преследовало его и здесь, внизу. Стоя перед дверью, Врит услышал доносящееся из-за нее суматошное бормотание, в котором звучали тревога и раздражение. «Ну что там еще?» С усталой гримасой... Он протиснулся внутрь и обнаружил там молодого послушника Феника, вновь суетящегося над кровожитницей. Однако на сей раз ребенок не очнулся и не пытался всеми силами выбраться из нее. Мальчик перед Феником лежал абсолютно бездыханный в своей колыбели, а его маленькое личико было осунувшимся и опустошенным. «Почему ты до сих пор не заменил его?» — насупился Врид, раздраженный еще одной проблемой. «Я? Вообще-то я заменил, в смысле?» — запинаясь, принялся объяснять Феник. «Этот мальчик, я поместил его в колыбель около полудня». «Чушь какая-то! Такого юного должно было хватить на три дня, если даже не на четыре. Видать, ты опять в чем-то напортачил». «Клянусь, все сделал как положено, и дело не только в этом мальчике», — он указал на дальнюю сторону зала. «Вчера вон туда поместили девочку такого же возраста, и она уже пуста, я даже пальцем ее не тронул». Врит отмахнулся от него. «Оставайся здесь и вытаскивай мальчишку, а я пойду гляну, как там девочка». Он направился через обсидиановый зал, намереваясь пройти прямо сквозь огромный инструмент, чтобы добраться до его дальней стороны. И когда приблизился к его сердцевине, правый глаз его пронзила боль, напоминая о взрыве хрустального шара и его собственной неудаче. Врит остановился, чтобы поправить повязку на глазу. С той поры он впервые вновь оказался здесь. Раньше у него не было для этого особых причин. Исповедник огляделся по сторонам. Осколки были давно убраны, а кровь смыта. Даже пьедестал шара куда-то унесли. Он уставился на то место, где тот стоял раньше, сомневаясь, что когда-либо удастся воссоздать шар заново. Замысел принадлежал Скерину, а судя по его отчаянному последнему сообщению и взрыву, этот человек, несомненно, был мертв. Тем более, что Врид все еще мог слышать тот далекий крик ярости, который, казалось, и разбил хрусталь в дребезге. Он нахмурился, припомнив последнее сообщение с Керина и даже прошептал эти слова вслух во вдруг притихший вокруг него зал. «Она, это Вигдаяра, она возродилась!» И, едва успев их произнести, заметил, что в помещении и впрямь стало слишком уж тихо. Вдруг перестали постукивать все четыре кровожитницы, а не только те две, на которые указал феник. В наступившей тишине до него донесся еле слышный шепот. «Ее нужно остановить!» Врид вздрогнул и отшатнулся назад, ударившись плечом об угол огромного инструмента. Бронзовый бюст перед ним ярко светился, переполненный энергией. Исповедник вспомнил, что так было и месяц назад, после того, как шар разлетелся на куски, как будто взрыв передал ему эту энергию. Только теперь бюст сиял еще ярче, губы его слабо шевельнулись. «Нужно остановить!» Врид подступил на шаг ближе, колеблясь между ужасом и изумлением. «Кто? Кто ты?» Бронзовые губы выдавили из себя имя. «Крест Элигор. Врит наклонился ближе, и тут бронзовые веки перед ним резко распахнулись, испустив ослепительный лазурный огонь, подобно двум ослепительным солнцам, раскаленным инфернальными энергиями. Напряженность этого взгляда заставила Врита рухнуть на колени. «Я направлю тебя», — прогремел голос, заставив его уткнуться лбом в пол. «С какой целью?» — пробубнил Врид. Даже опустив лицо, он чувствовал на себе этот обжигающий взгляд чтобы восстановить меня.